Они начинали уже привыкать к планете, к ее неизменному пустынному облику с прозрачными тенями, тающих неестественно светлых облаков, между которыми и просвечивали яркие звезды, к шороху песка, оседающего под колесами и под ногами, к багровому грузному солнцу, касание которого несоизмеримо нежнее, чем на земле. И если подставишь ему спину, то почувствуешь не тепло, а вроде как молчаливое его присутствие. По утрам исследовательские группы отправлялись на свои участки. Энергоботы исчезали среди песчаных холмов, колыхаясь, словно неуклюжие лодки. Опадала пыль, и оставшиеся на непобедимом говорили о том, что будет на обед, что сегодня сказал радарный боцман боцману связистов. Или пытались припомнить, как звали пилота, который потерял ногу во время аварии на навигационном спутнике Terra 5 Болтали вот так, сидя на пустых канистрах под корпусом, тень которого поворачивалась словно стрелка гигантских солнечных часов и все удлинялось, пока не достигала линии энергоботов. Тогда люди вставали и начинали высматривать возвращающихся. Те же, что возвращались, голодные и усталые, разум утрачивали оживление, которое поддерживало в них работа. Даже группа Кондора через неделю перестала приносить сенсационные новости, сводившиеся к тому, что в обнаруженных останках удалось распознать кого-то из знакомых. То, что в первые дни было символом ужаса, привезли с Кондора, тщательно упаковали, Ведь как иначе назовешь добросовестное укладывание всех уцелевших человеческих останков в герметические контейнеры, которые потом отправились вниз на корму. И оно исчезло. И тогда люди, по-прежнему просеивающие песок вокруг кормы Кондора и обшаривающие его каюты и коридоры, вместо облегчения, которого, пожалуй, можно было ждать, начали испытывать томящую скуку и, словно забыв о том, что случилось с экипажем Кондора, занялись коллекционированием дурацких пустячков, неизвестно кому принадлежавших прежде, оставшихся после несуществующих уже владельцев. Так что вместо документов, которые объяснили бы загадку, за неимением таких документов они привозили то старую губную гармонику, то китайскую головоломку, И предметы эти, уже лишенные своего мистического зловещего ореола, шли в оборот, становились словно бы общей собственностью команды. Роган, который ни почем бы не поверил, что такие вещи возможны, уже через неделю вел себя точно так же, как и остальные. И только по временам, оставаясь один, задавал себе вопрос «Зачем он, собственно, здесь?». И чувствовал тогда, что вся их деятельность, вся их торопливая суетня, эти бесконечные исследования, просвечивание, собирание образцов, бурение скальных пород, осложненные постоянной необходимостью соблюдать третью степень, открывать и закрывать силовое поле, держать наготове лазер, заранее точно рассчитав зону их действия. Вести постоянный оптический контроль, непрерывно пересчитывать людей, поддерживать многоканальную связь – все это сплошной грандиозный самообман. Что по сути дела они только и ждут какого-нибудь нового несчастного случая, новой беды и лишь притворяются, что это не так. Сначала люди толпились по утрам перед лазаретом непобедимого, чтобы узнать новости о состоянии Кертеллина. Он казался им не столько жертвой таинственного нападения, сколько неким нечеловеческим существом, совершенно не схожим с людьми. Они будто бы целиком поверили в фантастические сказки и считали, что чуждые, враждебные силы этой планеты могут превратить одного из них в загадочное чудище. А на самом-то деле, Кертелин был попросту калекой. Оказалось, впрочем, что его мозг, открытый всему, как у младенца, и такой же пустой, воспринимает сведения, которые сообщают врачи, и Кертелин понемногу учится говорить. Именно как ребенок. Уже не слышно было в лазарете ни человеческого скулящего завывания, ни бессмысленного младенческого лепета, такого страшного, в устах зрелого мужчины. Через неделю Кертелин начал выговаривать некоторые слоги и стал узнавать врачей, хотя и не мог произнести их имена. С этого времени интерес к нему начал понемногу падать, особенно когда врачи объяснили, он ничего не сможет рассказать о том, что и как с ним произошло, даже когда вернется к норме, или, вернее, окончит свое странное, но неизбежное обучение». Работы шли своим чередом. Накапливались планы города, уточнялись детали конструкции его ветвистых пирамид, хотя предназначение их по-прежнему оставалось неясным. Астрогатор счел, что дальнейшие изыскания на Кондоре ничего не дадут, и прекратил их. Сам же корабль приходилось бросить. Ремонт его оболочки был не под силу инженером непобедимого, а к тому же, Имелись дела гораздо более срочные и важные. Забрали только на непобедимый множество энергоботов, транспортеров, вездеходов и всякой аппаратуры, а остов Кондора, после такого опустошения он сделался и вправду остову. Наглухо закрыли, теша себя надеждой, что либо они сами, либо какая-то очередная экспедиция отбуксирует все ж корабль в родной порт. Горпах перебросил группу с Кондора, работавшую под руководством Риньяра, на север. Там она присоединилась к группе Галлахер. Роган теперь стал главным координатором всех исследований и отлучался с непобедимого лишь ненадолго, да и то не каждый день. Ведя раскопки в лабиринте ущелья, орошаемых подземными источниками, группы Риньяра и Галлахера сделали странные открытия. Слои осадочных пород — перемежались прослойками вещества, имевшего непланетное происхождение. Специалисты мало что могли сказать по этому поводу. Выглядело это так, будто на древний базальтовый щит глубинный пласт коры миллионы лет назад легло бесчисленное множество металлических осколков. Возможно, попросту частиц металла. Была высказана гипотеза, что в атмосфере Регис распылился гигантский железоникелевый никелевый метеорит, и огнистым дождем впаялся в горные породы той древней эпохи. И эти осколки или частицы, медленно окисляясь, вступая в химические реакции с окружающей средой, в конце концов преобразовались в слои буровато-черных, а местами красновато-рыжих – отложений. Ранее проводившиеся раскопки затрагивали едва лишь верхние слои коры, геологическая структура которой своей сложностью могла ошарашить и самого опытного планетолога. Когда пробурили скважину до базальта возрастом в миллиард лет, то оказалось, что в лежащих на нем породах, несмотря на значительную их перекристаллизацию, обнаруживается углерод органического происхождения. Сначала подумали, что эта местность ранее находилась на дне океана, но в слоях уже настоящего каменного угля – были найдены отпечатки многих видов растений, которые могли произрастать лишь на суше. Реестр живых существ, обитавших на суше, постепенно дополнялся и разрастался. Стало уже известно, что 300 миллионов лет назад в джунглях планеты водились примитивные присмакающиеся. Часть позвоночника и обломки роговых челюстей одного из них Ученые доставили на корабль с триумфом, которого, однако, не разделил экипаж. Жизнь на суше словно бы начинала развиваться дважды. Первая катастрофа произошла около 100 миллионов лет назад. Тогда началось стремительное вымирание животных и растений, вызванное, вероятно, вспышкой новой. Но впоследствии жизнь здесь возродилась и буйно расцвела, образовав новые формы, Ни количество, ни степень сохранности обнаруженных остатков не давали оснований для более точной классификации, но удалось установить, что на планете никогда не было существ, подобных млекопитающим. Еще через 90 миллионов лет произошла другая вспышка новой, но теперь уже на большом расстоянии от Регис. Удалось обнаружить следы этой вспышки в виде радиоактивных изотопов. По приблизительным подсчетам, интенсивность жесткого излучения на поверхности планеты не была настолько высокой, чтобы вызвать массовое вымирание всего живого. Тем более непонятно было, почему с тех пор остатки животных и растений все реже и реже встречались в геологических наслоениях. Зато все больше становилось этих спрессованных осадков – сульфидов сурьмы, окислов молибдена, закисей железа, солей никеля, кобальта и титана. В этих металлических слоях, относительно неглубоких, возрастом от 6 до 8 миллионов лет, имелись кое-где очаги высокой радиоактивности. Но в соизмерении с возрастом планеты эта радиоактивность была кратковременной. В общем, получалось, что в ту эпоху по какой-то причине произошел ряд бурных, но сугубо локальных ядерных реакций, продукты которых и содержались в металлических осадках. Кроме гипотезы насчет железисто-радиоактивного метеорита, высказывались и другие, совсем уж фантастические, связывающие эти необычные очаги радиоактивного зноя с катастрофой на планетах Лиры и с гибелью тамошней цивилизации. Предполагали, например, что при попытках колонизовать Реги 3 произошли ядерные сражения между экипажами посланных сюда кораблей. Но и такая гипотеза не объясняла, откуда взялись эти странные металлические слои такой толщины. Опробные бурения показали, что они имеются и в других, довольно отдаленных районах. Во всяком случае, неизбежно складывалось представление, столь же загадочное, сколь и бесспорное. Жизнь на суше погибла в тот же период, продолжавшийся несколько миллионов лет, когда начали формироваться металлические слои. Причиной этой гибели всего живого не могла быть радиация. Общее количество излучения в пересчете на эквивалент ядерных взрывов составляло максимум 20-30 мегатонн. Такие взрывы, если это вообще были взрывы, а не какие-либо иные ядерные реакции, распределенные на сотни тысячелетий, безусловно, не представляли серьезной опасности для биологической эволюции. Подозревая какую-то связь между металлическими отложениями и руинами города, ученые настаивали на том, чтобы продолжать исследования. Это было сопряжено с многочисленными трудностями, поскольку скрышные работы и рытье карьеров требовали переброски больших масс почвы. Единственным выходом было пробивать штольни. Но тогда людей, работающих под землей, уже не сможет защитить силовое поле. И все же работы постановили продолжить. Решающую роль тут сыграло то, что на глубине 20 с лишним метров в пластей, изобиловавшем окислами железа, были найдены ржавые обломки весьма странной формы, похожие на разъеденные коррозии и распавшиеся элементы каких-то миниатюрных механизмов. На девятнадцатый день после посадки корабля над районом, где работали горняки, начали собираться гряды туч, невиданно плотных и темных. Около полудня разбушевалась гроза, по силе превышающая земные грозы. В хаосе непрерывно сверкающих молний смешались небо и скалы. Вздувшиеся потоки часть по извилинам ущелья начали заливать штреки. Людям пришлось выбраться оттуда и укрыться вместе с автоматами под куполом главного силового поля, в которое били километровые молнии. Тучи постепенно перевалили на запад, и черные, исчерченные молниями стеной, закрыли весь горизонт над океаном. Возвращаясь на корабль, горняки обнаружили по дороге массу черных металлических зернышек. Решив, что это и есть знаменитые «мушки», Тщательно их собрали и привезли на корабль. Ученые ими заинтересовались, но это не были останки насекомых, тут сомневаться не приходилось. Состоялось очередное совещание специалистов, неоднократно переходившее в ожесточенные споры. Наконец решили отправить экспедицию в северо-восточном направлении дальше района ущелий и металлических пластов, поскольку на гусеницах машин «Кондора» были обнаружены частицы некоторых весьма интересных минералов, не встречавшихся ни на одном из обследованных участков. Экспедиция в составе 22 человек, превосходно снаряженная, с энергоботами, шагающим излучателем с «Кондора», вездеходами-роботами, в том числе 12-ю арктанами, снабженная автоматическими экскаваторами и бурами, запасами кислорода, пищи и ядерного топлива отправилась на следующий день под руководством Риньяра. С ней поддерживали непрерывную радио- и телевизионную связь, пока выпуклость планеты не преградила путь ультракоротким волнам. Тогда вывели на стационарную орбиту автоматические телевизионные ретрансляторы, связь опять наладилась. На второй день пути, около полудня, Реньяр сообщил Рогану, что хочет хорошенько осмотреть почти целиком засыпанные развалины на дне неглубокого кратера. Часом позже качество радиосвязи ухудшилось из-за сильных атмосферных помех. Пришлось перейти на диапазон более коротких волн, прием улучшился... Вскоре вслед за этим, когда начали стихать раскаты дальней грозы, движущейся с севера на восток, то есть в том же направлении, что и экспедиция, радиосвязь внезапно прервалась. Особенно странным было то, что одновременно ухудшилась и телевизионная связь, ведь она поддерживалась через внеатмосферный спутник и не зависела от состояния ионосферы. К часу дня была потеряна всякая связь с экспедицией. Ни техники, ни даже физики, призванные на помощь, не могли объяснить этого явления. Похоже было на то, что металлическая стена опустилась где-то в пустыне, отрезав экспедицию, находящуюся в 170 километрах от непобедимого.